В этот день доктор Хиральдо выделил часок дону Сабасу. Когда доктор пришёл, тот лежал в кровати, укутанный простынёй от пояса до пят. Вид у него был измождённый. Карамельки понравились, спросил врач. Жарко, спасу нет, пожаловался Дон Сабас и с трудом повернул своё тучное бабье тело. — Укол мне сделали после обеда. Положив в чемоданчик настоящего окна столик, доктор Хиральда открыл его. Во дворе стрекотали цикады, комната была затенена густой листвой деревьев. Дон Саббас вышел во двор и помочился. Когда доктор набрал в пробирку янтарной жидкости для анализа, больной почувствовал себя лучше. Наблюдая за манипуляциями, связанными с анализом, он сказал: "Знаете, доктор, как не хотелось бы умереть, так и не узнав, в чем кончится эта история". "Какая история?" С анонимками кротким взглядом Дон Саба следил за тем, как доктор подогрел пробирку на спиртовке, потом понюхал. Бесцветные глаза больного вопрошающе смотрели на врача. «Результат хороший», — сказал врач, выливая пробу во дворе прямо на землю. Потом внимательно посмотрел на Дона Саббаса. «Вас это тоже беспокоит?» «Нет, что вы», — ответил больной, — «просто я как тот японец. Все от страха дрожат, а он кайф ловит». Доктор Хиральда приготовил шприц. И, кроме того, два дня тому назад мне самому приклеили анонимку, а в ней все та же ерунда — «Россказни о моих сыновьях и сказки об ослах». Врач перетянул вену Дона Саббаса резиновым жгутом. Больного особенно задевала история с ослами, и, поскольку врач о ней ничего не знал, Дон Саббас принялся ее рассказывать. Лет 20 тому назад я занимался торговлей ослами на Челун. По чистой случайности всех проданных мною ослов находили спустя 2 дня мёртвыми, причём никаких следов насилия обнаружить не могли. Он протянул доктору свою с дряблыми мышцами руку, чтобы тот взял кровь на анализ. Затем доктор Хиральдо положил на место укола ватный тампон, и Дон Саба согнул руку в локте. И знаете, что придумали в городе? Врач отрицательно покачал головой. Пустили утку, будто бы я сам прокрадывался ночью на скотный двор и стрелял из револьвера ослу в задний проход. Доктор Хиральдо сунул в карман пиджака пробирку с пробой крови. Ну что же, эта версия звучит очень правдоподобно, сказал я. А на самом деле это были змеи, сказал Дон Сабас, усевшись на кроватьи как восточный божок. Но тем не менее надо быть жалким трусом, чтобы в анонимке писать о том, что все и так знают. Эти анонимки и отличаются, сказал врач. В них пишут то, что все знают и что зачастую соответствует действительности. Но миг Дон Сабас столбенел, И вытирая простянье пот со лба, пробормотал: "Да, так оно и есть". Но затем сообразил, что к чему и ответил: "Дело в том, что в этой стране любое состояние называется такими правдами и неправдами, что хоть один дохлый осёл, но найдётся.